а глаза бездонные, подернутые масляной пленкой колодцы. Наверное, ужасно быть тобой. Порой, да, признался Хикки, но тобой сегодня быть еще ужаснее. Стоя у венецианского окна шикарной спальне Уилл смотрел на Мексиканский залив. Несмотря на всю роскошь, кипарисовый люкс с каждой минутой все больше напоминал тюремную камеру. Немного успокаивали лишь темные воды залива, тянущиеся на юг к полуострову Юкатан. Узнав, что Хьюи поймал дочку, доктор место себе не находил. Даже вооруженная пистолетом Шерил предпочла укрыться в мраморной ванной. Так страшен был его гнев. Окажись перед ним Хики, Дженнингс убил бы, не задумываясь. Окажись, но... Возможность, естественно, не представится. Головоломку этот мерзавец намеренно сконструировал так, чтобы избежать подобного сценария. Гнев постепенно проходил, а раздражение осталось. Страшно хотелось во всем разобраться. Каким образом Карен удалось взять Хикки под контроль? Вероятно, при помощи револьвера с верхней полки шкафа. Но даже если так, почему Джо испугался? Пока у них Эбби, можно никакой пушки не бояться. А Хикки, судя по всему, боялся. Вот только чего? Прежде чем похититель положил трубку, Дженнингс успел расслышать, что его порезали. Неужели Карен? Неужели не выдержала напряжения и попыталась убить мучителя? Вряд ли. Она никогда не теряет голову. Для доктора это стало чем-то вроде непреложной истины. Покойный тесть выработал у дочери самодисциплину, которую иначе как чудовищной не назовешь. Что не произошло дома, Уиллу об этом не узнать. На темно-фиолетовом фоне залива горели огоньки одиноко плывущего на запад корабля. Судно, наверное, грузовое. Кофе или бананы в какой-нибудь порт под Новым Орлеаном. На том корабле менее чем в трех милях от окна спокойно спят люди, целый экипаж но даже зная они о проблемах доктора, вряд ли смогли бы что-нибудь сделать. В самом отеле 750 докторов. Многих Дженнингс знал лично, они тоже помочь не в состоянии. уил в ловушке, в непробиваемой клетке, которую сконструировал безумец по имени Джо Хики. Нет, его нельзя назвать безумцем. Если исключить расстройство, вызванное органическими заболеваниями, Настоящее безумие встречается довольно редко. Практику по психиатрии Дженнингс проходил в государственной клинике Уитфилда. Среди пациентов были так называемые «невменяемые» в отношении совершенного преступления. Немного осмотревшись, Уилл понял, кое-кто из них мыслит вполне здраво. Пыл, с которым они шли к своей цели, был сродни азарту успешных предпринимателей, политиков, экономистов. Просто общество не смогло сопоставить их цели со стремлениями вменяемого большинства. Здесь же совсем другое дело. Атавистические, порой даже дикие желания испытывают все люди без исключения. Просто одни подавляют их успешнее, чем другие. Так что к первой категории Хикки явно не относится. Он действует импульсивно, без оглядки на опасность или закон, Мотив вроде бы самоочевиден – деньги. С другой стороны, раз уж человек решил нарушить закон, существуют менее сложные и рискованные способы обогатиться.